глава 5. зато у бена появился в школе настоящий друг чего никогда не бывало в старгрэве тетушка позволяла ему оставаться у доминика дома куда заходила за ним возвращаясь с работы в налоговой инспекции должно быть она была довольна что больше не приходится работать в обеденный перерыв и что у него в норидже появился кто то кроме нее родители доминика одобрили бена а вот ему понадобилось время чтобы привыкнуть к ним. Миссис Миллиган то и дело предлагала ему перекусить без всякой системы, наверное, потому что мистер Миллиган находился в вечном движении. Даже во время обеда он мог схватить книгу с буфета, со стула, с дюжины других предметов мебели, которыми были набиты комнаты маленького дома, и, расхаживая взад-вперед, словно актер на репетиции, принимался читать вслух. «Вы только послушайте», — начинал он, поднимая к потолку широкое лицо и прикрывая глаза под кустистыми рыжими бровями. Он как будто не читал, а нюхал страницы, пока у матери Доминика не лопалось терпение, и она не набрасывалась на него, словно терьер на добычу. Понадежнее упираясь в пол короткими ногами, она всем телом толкала мужа к столу, наклонив голову так, что подбородок сливался с крепкой шеей. «Их мозгам пища нужна не меньше, чем их утробам!» — слабо протестовал он, пока жена изымала книгу, ворчливо приговаривая. «Не прививай детям свои манеры!» Когда Бен впервые пришел в книжный магазин Миллигана, он увидел, как тучный мужчина с портфелем, переваливаясь с ноги на ногу и спотыкаясь о булыжнике, удирает от магазина, словно испуганный пингвин, а мистер Миллиган кричит ему вслед. «Задержите этого человека! Он зарабатывает неправедным трудом! Где полиция? А ну-ка покажи им ту страницу, которую ты не хотел, чтобы я читал вслух!» — загромохолон и камевоежор перешел на неуклюжий бег. «Вот, никакого уважения ни к книгам, ни к людям», — сказал мистер Миллиган Бен, впуская его в магазин. «Можешь читать все, что способен осилить, при условии, если у тебя чистые руки». Так Бен провел почти все лето. Он прочел все мифы, все легенды и фантастические истории, какие сумел найти, частично из-за того, что тетушка не одобрила бы. А еще кое-что из научной фантастики, которой увлекался Доминик, и научная фантастика потянула за собой книги по астрономии» исследование пространства и времени, фотографии далеких звезд и светящихся точек, о которых было доподлинно известно, что это скопление тысяч звезд наполняли его благоговейным трепетом, граничавшим с восторженным страхом. По временам он даже бывал рад, когда миссис Миллиган спасал его от размышлений, принося из дома миску хлопьев или сэндвич с омлетом. На мистера Миллигана тоже можно было положиться в этом смысле. Он то зачитывал вслух какой-нибудь отрывок перспективным клиентам, то пытался отговорить покупателей, заказывать книги, которые лично он не одобрял, то выуживал из их памяти именно авторов и названия. Все это в такие моменты, когда мысли Бена принимали уж слишком мрачный и темный характер. Однако по вечерам в постели отвлекать его было некому, особенно с началом осеннего триместра, когда с каждым днем смеркалось все раньше». Уже скоро в воздухе стала ощущаться осенняя прохлада, и ему казалось, что лето не смогло предотвратить ее наступление, как дневной свет не может сдержать натиск ночи. Ночи все удлинялись, и у него было такое чувство, что темнота разрастается. Он не понимал, почему его так тревожит усиливающийся холод и темнота, он даже не был уверен, что ежевечерняя молитва перед фотографией семьи сильно помогает. Каждый вечер отражение неба в зеркале туалетного столика, на котором стояла фотография, делалось все темнее. Один раз ему показалось, что небо вовсе исчезло, не сумев сдержать наступление звёздной пустоты, и тогда он молился изо всех сил. Каждый вечер он выбирался из кровати, чтобы помолиться уже после того, как тетушка подтыкала ему одеяло, но он не подозревал, что она его слышит, пока она не повела его к отцу Флину. В то воскресенье часы перевели назад, чтобы дать ночи лишний час. Может быть, по этой причине церковная служба показалась ему какой-то далекой. Священник и его помощники неспешно совершали обряд, и их молитвы, как и ответы паству трепетали подарочными сводами, словно пойманные птицы. После мессы Бен попытался потихоньку удрать с церковного крыльца, однако тетушка заставила его подойти к священнику. «Спасибо за прекрасную мессу», — сказала она. «Все мы стараемся изо всех сил, мисс стейт святой отец до середины обнажил в улыбке мелкие ровные зубы и дежурно потрепал Бену по голове. «Но ведь не юному Бену это объяснять, верно?» Бен испугался. Уж не догадался ли святой отец по его лицу, что во время службы он витал в облаках, и мысли в ужасе поскакали в рассыпную чудная служба в большой луже, мясо масса массовое месиво. — Хочу, чтобы ты знал, я восхищаюсь тем, как ты несешь свой крест, — сказал ему священник. — На самом деле, отче, именно об этом мы бы и хотели поговорить, — сообщила тетушка Бена, — об этой трагедии. Лично Бен ни о чем не хотел с ним разговаривать. — Мои двери всегда открыты, — заверил священник. «Наверное, зимой у него в доме ужасно холодно», — подумал Бен, сились сдержать усмешку, но никто на него не смотрел. «После мессы я всегда пью чай, а это, как и все остальное в жизни, лучше делать в компании», — продолжал святой отец. Дом священника находился в конце улицы, где стояли спаренные дома, разделенные садиками и ряд невзрачных магазинчиков. Дверем открыла престарелая экономка, чью жилистую шею украшала ожерелье с огромными бусинами, похожими на желуди. «Еще одну чайную чашку», — беззаботно велел ей святой отец, — «и, как мне кажется, нам понадобится стакан молока». В гостиной перед выложенным из росстами камином, в котором потрескивали угли, выстроился ряд из нескольких студиев, а перед ними стоял еще один. В углу комнаты под старым граммофоном возвышалась гора пластинок. — И сядь сюда, — велела Бену тетушка, подтолкнув его к стулу напротив места священника, а сама присела на краешек соседнего синима. — Надеюсь, вы сумеете все ему объяснить, отче. — Полагаю, для того я и нужен. А о чем речь? Как и было сказано, о трагедии. Он еще не прожил ее, хотя никто этого от него и не ждет. Просто я слышу, как он молится за них, словно у него сердце разрывается. Господь же не хочет, чтобы дитя испытывало подобные чувства. «Не стоит рассуждать о том, чего именно хочет Господь, мисс Тейт. Меня учили, что у нас может уйти целая вечность, чтобы лишь начать подозревать о части его намерений». Священник кивнул на Бена. «Может быть, наш маленький солдат захочет рассказать нам своими словами, что именно он чувствует». Он говорил таким тоном, будто предлагал Бену увлекательнейшее занятие, однако Бену вовсе так не казалось. «О чем это?» — смущенно уточнил он. «Но что ты переживаешь с тех пор, как Бог забрал твоих родных к себе?» Бену удалось облечь честь своих мыслей в слова. «Я все время спрашиваю себя, куда они ушли?» но Бен, уж этот, как мне кажется, хороший мальчик, который посещает католическую школу, должен знать». «Речь идет о чистилище, Бен». «Ты же это знал, верно? Я уверен, что ты можешь рассказать нам о своего катехизиса, что это означает». Бен попугаем выдал ответ. Вероятно, тетушка почувствовала растущее в нем разочарование, потому что сказала. «Маленькому мальчику трудно ухватить суть. Трудности даны для стойкости, и мисс Тейт. Хочешь, Бен, я расскажу кое-что, что тебя удивит. Подозреваю, ты испытываешь примерно то же, что испытывал я в твоем возрасте. Видишь мою бабушку? Я потерял ее, когда мне было девять». Он говорил о пожелтевшей фотографии в овальной рамке, которая стояла на каминной полке, и мысли Бена пустились вскачь. «Я никак не мог понять, почему пожилая дама, никогда не причинявшая никому вреда, должна ждать целую вечность, пока ее пустят на небеса», — продолжал святой отец. Это точно было не то, о чем Бен старался не думать с момента аварии. «Как вы считаете, она до сих пор там?» — спросил он. Его тетушка потрясенно ахнула, однако святой отец лишь снисходительно улыбнулся бенну «Этого нам знать не дано, верно? Если бы мы считали иначе, мы бы перестали молиться за родных, а это как раз та работа, которую ждет от нас Господь на земле — возносить ему молитвы, чтобы наши вазы, любленные, поскорее отправились на небеса». Бен начал паниковать, потому что все это мало что значило для него. «Но ведь у некоторых умерших людей на земле нет никого, кто мог бы за них помолиться!» Святой Отец сверкнул зубами, улыбнувшись тетушке Бена. «Сообразительный парень! Прекрасно, что вы ведете его к вере!» Обратившись к Бену, он добавил. «Вот потому-то мы и молимся за все души в чистилище, а не только за те, которые принадлежат нашим родным!» «Теперь тебе легче, Бен?» — спросила тетушка таким тоном, словно он ободрал коренку. Ты теперь знаешь, где твоя мама и все остальные, и ты знаешь, что помогаешь им. Ничего подобного он не знал. Нельзя же, чтобы в чистилище было больше душ, чем звезд на небе. Но ведь мистер Утул сказал как-то на собрании школы, что из-за одного единственного неупомянутого на исповеди греха придется остаться в чистилище до конца времен. Если твои молитвы помогают даже тем покойникам, о которых ты понятия не имеешь, какой смысл молиться за своих отдельно? А если молясь за своих поименно, ты сокращаешь срок пребывания в Чистилище, это же совершенно несправедливо по отношению к тем, за кого некому молиться поименно». Подобное устройство поразило его своей неразумностью, вплоть до полной бессмысленности, и это его ужаснуло. Святой Отец подался к нему почти доверительно. «Наверное, ты пытаешься понять, ради чего столько страданий. Я угадал, такой сообразительный мальчик, конечно, пытается». «Так вот, Бен, что бы ни случилось с нами в этой жизни и после, какими тяжкими не казались бы испытания, как думаешь, встреча с Богом стоит того?» «Я не знаю». «Я хочу сказать, если бы нам пришлось страдать, заслуживая награду, разве возможность целую вечность созерцать Бога не была бы наградой, превосходящей все мыслимые?» «Наверное, да», — священник распрямился на стуле. «Полагаю, пока что достаточно, мисс Тейт. Нашему молодому человеку будет о чем поразмыслить. Если все это покажется тебе слишком сложным, Бен, не стесняйся задавать вопросы. О, что тут у нас для хорошего мальчика? Похоже, это стакан молока». Бен вежливо поблагодарил экономку священника и сосредоточился на молоке. Вопросов у него было хоть отбавляй, но он понимал, что ответы найдет не здесь». «Должно быть, святой отец ошибается, он ведь сам сказал, что не знает намерений Бога. А если и церковь ошибается насчет смерти и того, что ждет после?» Бен обдумал все это, и ему показалось, что отец Флинн еще больше отдалил его от его родных, отправив его семью еще дальше в неизведанную темноту. В тот вечер Бен молился за них горячее обычного, про себя, чтобы не услышала тетя. Он молился сначала перед фотографией, а потом, лежа под одеялом, пока не уснул. Он то и дело представлял их себе в чистилище, голых, извивающихся, словно насекомые, брошенные на раскаленные угли и неспособных даже умереть. Он стискивал пальцы молитвенно сложенных рук, словно боль в них могла успокоить боль во всем теле, и молился так горячо, что переставал понимать слова. Когда видение, наконец, отступило... Осталась только холодная темнота, которая как будто обещала успокоение».